Глава десятая. А затем он нашел еще одну записку. Сразу же по приезду, едва открыв дверь. И в этот раз Марк уже не поленился и опросил всех по поводу своего гостя. Как-никак второй раз к нему заходят без приглашения. Но, как он и ожидал, никто ничего не видел. Он развернул листок. Там отчетливо красовалась Сэм Ашер. Он сел на кровать. «Что за игры? Сэм – следующая жертва?» Но тогда тут нет никакого подражания, так как Весельчак не убивал детей. Андерсон взял было трубку, но затем положил ее обратно. Смысла отправлять записки в лабораторию нет. На первой не было отпечатков, на этой тоже не будет. Что куда полезнее, так это поговорить еще раз с ребятами. Он ведь не до конца отработал пареньков. Они наверняка знают куда больше, чем ему сказали. К тому же, с этим Сэмом он вообще не успел толком пообщаться. Он схватил плащ и вышел на улицу. Дешевые машины на стоянке, свежий воздух, черный линкольн, несколько, выпадавшие из ряда побитых доджей. Андерсон интуитивно сделал несколько шагов к машине, после чего она неторопливо тронулась с места. Марк трижды проклял свое плохое зрение, ведь он даже номеров не разглядел. Следить за ним? Но кому? Зачем? Убийце? От этой мысли Андерсон улыбнулся. Вот чтоб так выслеживать детектива, который приехал тебя посадить? Нет, это полная дикость, но кто тогда? Эх, с каждым часом вопросов все прибавлялось, а он только и делал, что набивал километры, мотаясь. от города к городу. На этот раз ему повезло. Дома был лишь Сэм и его красивая тетя. Вундеркинда с ними не было. Видимо, именно поэтому немногословный, немного вязнущий в собственных словах парень был куда более общительным, чем в прошлый раз. — Все нормально, Сэм? — Да, все хорошо. — Когда брата нет, немного поспокойнее, а? — лукаво подмигнул Марк. — Да, сэр. поспокойнее. Просто Марк... Давай без всяких сферов. Сэм криво улыбнулся, и Марк кожей почувствовал, что ему есть что рассказать. «Сэм, ты можешь мне доверять. Я как раз тут для этого. У тебя же есть что-то для меня, ведь так?» «Да, Марк, есть», — протянул Сэм. «Я обещаю, это будет нашим секретом». Сэм недоверчиво посмотрел на Марка, но тот, как мог, изобразил полнейшую готовность хранить любые тайны. «Хорошо. Это касается моего брата. Несколько месяцев назад я видел, как к нему приезжали люди на черной машине, и он куда-то уходил». «А что еще?» «Ну, с ним еще ругался отец. Папа переживал, что он попадет в другую компанию». «То есть Джон не сказал, кто это был?» нет Он сказал, что репортеры, но отец ему не поверил. Марк отстранился. Конечно, было еще рано отрабатывать новую версию, но кто знает, кому мог понадобиться вундеркинд. Во всяком случае, следовало как можно скорее уделить больше внимания этому умнику. А еще они приходили вот после смерти твоего отца. — Нет, больше не приходили, но мне кажется, он с ними продолжает общаться, только я прошу, не говорите ему это, я его боюсь. — Все хорошо, Сэмми, все хорошо, я умею хранить секреты, но и ты не выдавай его, — улыбнулся Марк. — Хорошо, сэр, я постараюсь. — Сэм, ты ведь понимаешь, что твой брат может находиться в опасности? Ни твоя тетя, ни кто-то еще тебе просто не поверят. поэтому ты сам должен позаботиться о своем брате. Но как? В следующий раз, когда заметишь, что он решит куда-то пройтись или ему кто-то позвонит, ты должен сразу набрать меня. Андерсон увидел, как мальчику страшно, но сделал вид, что не замечает этого, чтобы хоть немного придать ему уверенности. Он понимал, что можно было бы и самому сидеть возле дома и ждать, пока кто-нибудь из этой компании преследователей засветится. Но с другой стороны, его могли круглосуточно пасти, а еще ему было просто лень каждый день дежурить возле этого дома, особенно если этого можно было избежать. К тому же Джон мог просто выйти в магазин или еще куда-то. «Ну как, справишься с нашим заданием?» — спросил Андерсон — положив руку на его плечо. Вот номер, по которому надо звонить. «Да, я все сделаю. Если это поможет брату, я все сделаю». «Это опасные люди. Поэтому ты должен постараться. И помни, не говори никому. Лишь я и ты должны об этом знать». Сэм аккуратно взял визитку и серьезно посмотрел на нее. Выглядело это забавно, особенно учитывая, что мальчику было всего 7 лет. «О, «А это что?» — спросил Марк, попытавшись отвлечь малыша, указав на белую книгу, на которой было название «Вундеркинды». «Это мамина книга. Она купила ее год назад, когда они стали ругаться с Джоном». Тихо ответил Сэм. «Кто-нибудь ее сейчас читает?» «Нет». Марк заметил, что у Сэма начали наворачиваться слезы. Он подошел к нему и присел на к о р т о ч к и перед ним. «Эй, эй, ну ты чего? У тебя важная задача!» и не должен раскисать. Мы же ищем убийц и спасаем твоего брата. — Да, да, я понимаю, я понимаю, — тихо сказал Сэм, поджимая губы и делая вид, что все в порядке, но слезы лились почти непрекращающимся потоком. — Ладно, Сэмми, держи ухо востро, а книгу я почитаю. Договорились? — Да, берите, конечно, — сказал Сэм. и пошел провожать гостя, словно это был и не ребенок, а потерявшийся щенок, встретивший человека, похожего на своего пропавшего хозяина.